Великий план Слова к чужим Король был одет с небывалой пышностью, когда швейцарцы явились возобновить союз. По пути в столицу многие оказывали им гостеприимство. Богаче и щедрее других господин де Вилеруа. А в Париже гвардейский полк был построен от дворца до улицы сен онерэ Вдоль парадной лестницы дворца стояли солдаты, подвое на каждой ступени, и между ними не без гордости поднимались швейцарцы. В большой зале Лувра они увидели двойные шпалеры шотландцев, этим им наглядно показывали, что король Франции располагает как собственными, так и чужеземными войсками. И сами они не единственные его друзья. Зато они были очень старые друзья по битвам, договорам и прибыльным сношениям. В прошлой войне с Савоевей король спас их пограничный город Женеву. Герцог де Монпансье с избранной свитой встретил их, граф де Суасон, приветствовал их. В приемной короля их ждал принц Конде, он провел их к его величеству, восседавшему на троне. Его величество поднялся. Снял перед ними шляпу. На черной с белым шляпе была алмазная пряжка неслыханной ценности, еще больше алмазов усеивала перевесь. Швейцарцы готовы были целовать руку короля хотя бы из-за одного этого внушительного богатства, не говоря о всем прочем. Правая рука короля была опущена, и каждому швейцарцу, который целовал ему правую, он клал левую на плечо, что было им в высшей степени лестно. Речь от них держал Загер, адвокат из Берна. Толмачом служил адмирал де Вик. Моряку скорее понятны наречия разных народов, а в случае чего навык поможет ему угадать смысл. Вик Доминик де Виконт де Эрмененвиль умер в 1610-м, один из старых боевых друзей Генриха IV, примечание редакции. Король отвечал кратко, но весьма складно, они были в полном восторге. На многочисленных празднествах, которые были затем даны в их честь, отсутствовал лишь кардинал Парижский, под тем предлогом, что среди швейцарцев много еретиков. Король поднял его насмех и в пику ему приказал на славу разукрасить церковь нотр дам Прекраснейшее месса была пропета в соборе Богоматери. Сидя на коврах, затканных лилиями, поставив ноги на турецкие ковры, союзники короля клятвенно подтвердили свою испытанную верность. Духовному концерту вторил из арсенала гром пушек господина Дерони. Швейцарцев поили и кормили лучше, чем всех других иноземных послов. Французский двор заключил по их сложению, что никакие почести не заменят им поварню и погреб. Стоит поглядеть на потешную братью, лица красные, широкие зады, так и представляется большущая бочка, налитая до краев богом Бахусом. Швейцарцев посадили за королевский стол в ряд по чину и достоинству. Напротив каждого сидел кто-нибудь из знатнейших придворных кавалеров. Барабаны, флейты и другие инструменты оживляли беседу, и тосты произносились часами за короля, за королеву, господина дофина, за крепость союза, затем снова за благополучие разрешения королевы и так до бесконечности. Их величество обедали в отдельном покое, но откушав показались гостям. Королева осталась на пороге, она хотела посмотреть, как часто эти люди осушают бокал. Король выпил с ними, он подивился на одного из граждан Швейцарского союза, у которого было подвязано брюхо, а другого столетнего старца он заставил рассказать о былых битвах его отдаленных предшественников. Пять часов высидели они, после чего, сытые и довольные, Отправились на ночлег. Пока они храпели, пушки в арсенале вторили им. Это были швейцарцы, испытанные друзья, почти что подданные. А вот Любек, город на берегу Балтийского моря, глава могущественного Ганзейского союза, в это же время посылает ко французскому двору своего бургомистра Рейтера, Ратмана, Веста, нескольких богатых купцов и опытных законоведов в сопровождении конной стражи и магистратских песцов, которые в открытых повозках следовали за каретами господ. Любек, глава могущественного Ганзейского союза, Ганза, торгово-политический союз северонемецких городов в XIV-XVII веках, Ганзейские города были торговыми посредниками между Востоком, Западом и Севером Европы. Любек, находившийся на скрещении путей, ведущих в Германию, был одним из крупнейших центров Ганзейского союза. Покровительствуя внешней торговле, Генрих IV заключил в 1607 году торговый договор с Ганзой. Примечание редакции. Предлогом служили торговые привилегии, которых они добивались от Испании. Привилегии были вскоре утверждены в Мадриде, чему послужил толчком визит, который гонзейцы нанесли в первую очередь королю Франции, весьма задачи в кое-кого. Тронулись они в путь в конце ноября 1606 года. Они ехали и ехали, пока не прибыли. И 29 января следующего года король Генрих принял их. Гостям севера явился совершенно иной король. Ни единого украшения на его строгой одежде. Даже самый Лувр притушил свой блеск. Гвардейцы стоят шпалерами. На прием явилось меньше дворян, нежели членов королевского парламента и пасторов. Переговоры ведутся по латыни. а месте даже речи нет» так же, как об услаждении слуха и других роскошств. У новых гостей в противоположность предшествующим серые суровые лица и тяжелый костяк, скудно прикрытый мясом. Они говорят неискусно и, кажется, никогда не смеются. Эспаньолки, удлиняющие и без того длинные лица, черные одежды, вокруг шеи пышные брыжи, на груди ратманов в цепи червонного золота, разве... Не те же это надменные испанцы, только с другого конца материка. Король направляется к ним мерным шагом. У каждого спрашивает имя и запоминает его, так же, как и внешние различия. Каждому протягивает он руку и отнюдь не ждет, чтобы ее поцеловали. Затем отступает от них на определенные расстояние и подает знак, что стоящий впереди может говорить. Это бургомистр Рейтер. И придворному красноречию он не обучался. Он деловито объясняет, что христианству грозит жестокая война. Она уничтожит торговлю и прежде всего вынудит к бездействию Любекский флот. А протестантская религия претерпит новые гонения. Они уже начались, и торговые пути тоже стали небезопасны как на воде, так и на суше. Ганза понимает, что все смуты в мире исходят от императорских приспешников, которые равно не уважают разумную веру в Бога и мирный обмен товарами. По неведению и ложному рвению, отрицая право на свободу торговли и свободу совести, кои дарованы нам Творцом, Габсбург злодейски разжигает войну. «Она же будет его погибелью», — сказал бургомистр. Впервые возвысил он голос... И расправил грудь, от чего звякнула его золотая цепь. Король пристально поглядел на него. Он знал, что этого человека именуют ваша светлость. Он глава государства, чье могущество намного превышает пространственные размеры. Он приехал издалека и, надо полагать, обдумал, зачем, когда он кончит речь, как отвечать ему? Много ли сказать? Я не желаю войны. Это первое. Бургомистр напомнил королю о договоре, который он три года назад заключил с Ганзой. Тогда предметом договора была совместная оборона против морского разбоя. В северных водах им занимались английские корсары. С тех пор зло было пресечено благодаря союзу королей Франции и Англии. Ныне же... Не случайные пираты побуждают вольные города отправлять своих послов к прославленному властителю, а его великий план спасения христианского мира, весть о котором дошла до них. Каково бы ни было расстояние, великий план короля Франции проникает повсюду. Хотя дипломаты почти не упоминают о нем в своих докладах, иначе эти доклады походили бы на сказку. — В чем он заключается? — И что, государь, соблаговолит нам доверить? — спросил Рейтер напрямик. Генрих прежде всего оглянулся на две фигуры позади него. Слева — адмирал Девик, справа — Рони. У них были лица по-военному безучастные ко всему, кроме приказов. В этом деле Генрих был одинок. Он принял решение, вперив свои широко раскрытые глаза в переносицу у чужестранца. Башмаки у него, ради торжественного приема, были на непривычно высоких каблуках, но нечто другое сделало его равным по росту и наземным гостям. Его статность и гибкость, высоко поднятая голова и глаза, которые ничего не страшатся. Король заговорил было, но снова закрыл рот. Ожидание, тишина, он размышляет. Почему, собственно, он верно понял раскатистую латынь бургомистра, когда в устах француза она звучала бы совсем иначе? Внезапно у него вырвалось старое привычное проклятие. Он нашел. Прибегни к латинскому диалекту твоих перенеев. Постарайся, насколько возможно, выбирать классические обороты, а главное, положись на родной язык. Они поймут тебя. Он начал. Я приветствую вашу светлость. Я вижу, что столько представителей вашего достославного союза предприняли трудное путешествие единственно из дружбы. Я питаю те же чувства. Вам ненавистна война, которая близится к христианским странам и захватывает их одну за другой. Я не хочу войны. Король остановился. По его знаку внесли стулья. Послы оставались на ногах из-за важности сообщений, которые, быть может, им предстояло услышать. Генрих повторил непривычным голосом и сам подумал, что это голос его возлюбленной матери Жанны. Я не хочу войны. Война не должна уничтожить ваши свободы и грозить моему королевству. Избави нас от лукавого. Молимся мы и будем услышаны всесильным, ибо сами мы сильны. Через моего адмирала Девика до стран севера донесся мой собственный голос. Теперь вам известно, что я здесь и что я начеку. Мой посол Девик сказал вам, что я держу меч не ради собственной выгоды и не ради одной мирской пользы. Я достаточно силен, и хотя бы другие начали войну, я не хочу ее. «Трижды», — думает Генрих, — «скажи им это трижды и довольно. Знаете же, что у меня не только самое большое войско и много хороших кораблей». Важнее всего, что у меня сторонники во всем мире. Государства, как люди, примыкают к тому делу, которое обещает им благо, и я в силах сдержать это обещание. Из всех моих союзников назову вам Голландию, такую же республику, как ваша, и Швейцарскую Федерацию, союз, подобный вашему. Он пропускает папу и других, с кем договаривался тоже, — Этим протестантам, надо думать, все известно. Но о многих именах они умолчат так же охотно, как и он сам. Зато он возвысил голос, чтобы упомянуть Англию, Венецию, снова Нидерланды, Скандинавию, протестантских князей Германии, Богемии, Венгрии. «Вы видите, что я не был праздным». Это и последующее он подчеркнул особо, не спуская при этом глаз, — с его светлости. «У всех моих союзников в купе еще больше солдат, чем у меня. Столь мощного войска еще не видывали в Европе, не говоря уже о количестве и сокрушительной силе моих пушек. Мой начальник артиллерии, герцог Десюлли, покажет вам их, а также и мою золотую наличность на случай войны. Мало у кого имеется равное ей». Все вместе взятое в первую очередь имеет целью отпугнуть захватчика и добиться мира, так как по сию пору это дано лишь неоспоримо превосходной силе. Генрих понижает голос, он неожиданно переходит на доверчивый тон с чужестранцами, которых считает скрытными и расчетливыми, а если они и проговорятся, это лишь пополнит неправдоподобные легенды, которые и без того ходят о нем». Мой великий план понятен вам, высокомудрые господа. Он исходит из расчета, что мир, достигнутый путем вооружений, обходится чересчур дорого. Вы люди торговые, но и мы смыслим в счетоводстве. Господин герцог Десюли тут не уступит вам. Мир окупит свою цену, если издержки лягут не на одних нас, а на все христианские государства вместе». «Я и мои союзники сумеем доказать всем странам, в чем их выгода и их безопасность. Только лишь в союзе народов». Выражения лиц показывали ему, что произнесено неслыханное слово. Он предвидел их сомнения, прежде чем высказал его. Многие переступили с ноги на ногу. Там и тут послышался шепот, кто-то шумно уселся. Генрих переждал, пока утихнет движение, затем промолвил привычным голосом, только с необычайной внушительностью. Если, по словам его светлости, только война свергнет властолюбцев, тогда мы первые должны бы взяться за оружие. Но мне известно лучшее средство, оно зовется правом. Пятнадцать государств христианского мира будут заседать в Совете, которому надлежит улаживать их распри» и устанавливать наши совместные мероприятия против неверных, что грозят Востоку Европы. Дом Габсбургов, который его светлость назвал «властолюбивым», будет рад, если войска Союза народов придут ему на помощь. Зато Союз установит точные границы государств. Прошло время возмущать чужой покой, и по произволу наново делить страны просвещенного мира, как будто они случайно стали тем, что есть. Они таковы только волей истории, у которой было время настоять на своем. И вероисповедания должны иметь незыблемые границы, подобно государствам. Снова религиозная война? «Никто из государей не знает ее лучше меня», воскликнул Генрих тем голосом, который появлялся у него перед сражением. То был боевой тон команды, поднимающий дух. Я знаю религиозные войны. Пусть кто-нибудь осмелится вновь накликать их, пока я жив. Пока я жив, — услышал он шепот. Странно, человек, который сел от удивления, теперь вскочил и по-французски произнес эти три слова, а на глазах у него навернулись слезы. Сейчас настал черед Генриха удивляться. Однако он и виду не подал. Дальнейшее он произнес отеческим тоном, и звучало оно вполне естественно, как наставление, на которое дает право опыт и знание. Только раз он пожал плечами, удивление достоин был не сам великий план, а то, что простая истина доступна ему одному, остальные же постигают ее пока лишь наполовину. Пятнадцать христианских государств заключают союз. Вот что хотел он внушить купцам, ибо они ездили по морям и могли оповестить мир, ничем себя не связывая, до всяких дипломатических шагов. Но поверит ли мир? Все равно. Шесть наследственных монархий, он перечислил их. Шесть суверенных держав — избирающих себе главу, начиная с папы и императора и кончая Богемией и Венецией. Из республик король Франции, разумеется, упоминает Нидерланды и Швейцарию. Но он называет и третью, о которой никто не подумал, Италию, ее объединение мелких княжеств. Пятнадцать христианских государств заключают союз. И так как союз народов, будет обладать вооруженной силой, чтобы покорать всякого захватчика, то будет мир. Внутренняя независимость каждого государства и внешняя его неприкосновенность, свобода веры, незыблемое право — вот вам мир, который окупает свою цену. Готово. Он отвел глаза от своих гостей, чтобы они лучше прониклись тем, что услышали. Он заговорил с господами Девиком и Рони. Расстояние строго отмерено, чтобы можно было слышать толки чужестранцев. Они говорили между собой, что до их сведения доведены высокие идеи, глубокомысленные выводы, хотя все это пока и неосуществимо, может статься в отдаленные времена. Но как далеко должно быть то время, когда настанет вечный мир? — Народы всегда будут покорны, а власти мущие ненасытны. Надо признаться, мы и сами таковы. Недаром нам закрывают торговые пути. Король попросил господина Девика быть толмачом, ибо моряк знал всякие наречия. Тут кто-то сказал, у этого достанет силы осуществить свой великий план. Он часто побеждал. Он должен победить снова. О, вскричал король и рассмеялся от того, что его разгадали. «Не забудьте про мои пушки. Они прочистят уши пятнадцати христианским государствам. Покажите путешественникам мой арсенал». Он взял за руку начальника артиллерии и адмирала и, стоя между ними, отпустил чужестранцев. Вот подходящие для них провожатые. Незачем им смотреть на него, как на мечтателя». Он в облаках не витает. Не говорите, горни и выси. Вот где блуждает этот человек. Говорите лучше, его путь был долг, был неизменно труден, но он пройдет его до конца. Одного из них он подозвал кивком и принялся расспрашивать, пока другие направлялись к выходу. Этот человек вначале от изумления не совладал с собой, а потом прошептал три французских слова. Под конец он сказал, «У этого достанет силы». Король спросил, «Ратман Вест, почему вы плакали?» Вопрошаемый отрицательно покачал головой. Он словно все позабыл, только веки у него были опущены слишком долго. Когда он поднял их, спокойствие вернулось к нему. Он прижал подбородок к груди и этим отрицанием ограничился. Затем он попятился к двери, вперив взор в глаза короля. Ответа он так и не дал».